Глава 11. Для выхода в ресторан Станислава выбрала строгое чёрное платье. Как говорится, у каждой девушки есть маленькое чёрное платье, которое ей маленькое. Платье было классическим и совершенно простым. Но она добавила длинные серьги серебра и браслет, и получился вполне себе вечерний наряд. На плечи накинула шёлковый прозрачный палантин. Ах, да. Капля вечерних духов. Ровно в 7:00 вечера Влад ей позвонил и сообщил, что он у её подъезда. Выхожу сказала коротко и вышла из квартиры. Влад ждал её стоя у машины, держа в руках шикарную алую розу. "Это вам", протянул он цветок. "Спасибо, очень мило", она вежливо улыбнулась, принимая розу из его рук. "Станислава, что вы предпочитаете: мясо или рыбу?" "Рыбу. Отлично, тоже. Тогда едем. Я знаю хороший рыбный ресторанчик за городом, очень красивое место, вам там понравится", заявил уверенный и распахнул дверцу автомобиля. До ресторанчика они ехали почти час. Разговор крутился обо всём и ни о чём конкретно. Ресторанчик, в который я привёз Влад, действительно находился в очень живописном месте. Он стоял на берегу большого, вытянутого, в огромного озера. На противоположном его берегу стояло несколько частных домов, но общего впечатления они не портили, скорее уж придавали шарм этому месту, создавая красивую картину. Дома были большими и принадлежали явно не бедным людям. Все они были построены в одном архитектурном стиле, а потому органично вписывались в общую картину места. В некоторых домах горел свет в окнах, добавляя красок общей картине. Очень красиво, увидев эту идиллию, озвучила Станислава. Дома как на картинке. Да, я очень люблю сюда приезжать. Хотя по поводу домов с вами не соглашусь. Будь моя на ту воля, я бы их снес. все до единого. Влад стоял на причале и зло смотрел на эти картинные домики, буквально сверлил их глазами, точнее какой-то один конкретный дом. Станислава попыталась понять, на какой из домов Смотрит Влад, но из-за большого расстояния до противоположного берега сложно было понять, какой именно из домов так ему не угодил. Странная какая-то реакция, завидуют, что ли? мелькнула у Станиславы шальная мысль. Место очень подходило для романтических свиданий пар среднего возраста. Почему именно среднего? Да потому что тихо, далеко за городом, очень уж все кричаще просто, что навевало на мысли о том, что цены здесь высокие. Место было дорогим, статусным. Кроме Влада и Стаси, было еще три пары примерно их возраста. Станислава, расскажите о себе. Я не буду скрывать, конечно, мне Светлана рассказала о вас, но хочется от вас самой услышать рассказ о себе. Принесли лёгкое белое вино. Как оказалось для Станиславы. сам Влад пил воду. Станислава удивило то, что он не поинтересовался, хочет ли она вина, напить что ли хочет, мелькнула мысль: ага, и грязно надругаться, подсказало подсознание. Влад, если можно, я тоже буду воду. Почему? Не доверяйте мне? удивился он. А вино не пьют только по этой причине. Он рассмеялся и подозвал официанта. "Да мне тоже воду, пожалуйста, с лимоном и со льдом". "Да что ж такое то С чего он решил, что я такую воду пью?" "Нет, извините, с лимоном, но без льда, пожалуйста". Официант кивнул и ушел за водой. "Не любите, когда за вас принимают решения?" рассмеялся Влад. "А вы? Ну, я мужчина, мне положено принимать решение», — уверенно заявил он. Но вы же психолог, вы же понимаете, что уж мелочах-то женщина и сама может справиться. А вы сейчас о чем?» — насторожился мужчина. Ну, к примеру, решить воду со льдом или без? улыбнулась Станислава. А почему, кстати, без льда вам холодно? Нет, просто я не могу пить холодное, даже воду. На завтра обязательно заболет горло. Она смущенно улыбнулась. Наконец-то принесли рыбу, свежайшую нежную форель. Повар однозначно был мастером своего дела. Рыбу выловили, как только мы заказали? пошутила Станислава. Очень вкусно, просто выше всяких похвал. Да, согласен, очень вкусно. Они сами её разводят, поэтому рыба у них всегда сегодняшнего улова. Влад серьёзно кивнул, не поддержав её шутливого настроя. Станислава заметила перепад в его настроении. Ему настолько не понравилось, что она не согласилась с его выбором воды для неё? Да ну нет, не может быть. Влад, расскажите лучше вы о себе. Меня вам хоть и заочно, но представили, а мне вас нет. Мне 55 лет. 25 лет я практикующий психоаналитик. В разводе уже 5 лет. На данный момент не женат. Дети уже выросли и живут своей жизнью. С ними мы созваниваемся и изредка встречаемся. С бывшей женой, кстати, тоже. Расстались мы по обоюдному желанию после 20 лет брака. Но можем спокойно встретиться и поболтать как старые друзья. Вот, собственно и все». Он произнес это ровно, спокойно, на одной ноте, так словно заготовил эти слова заранее. Ну или слишком часто отвечал на этот вопрос о себе подсказала Станиславе ее подсознание. Скорее всего, второе. Он мужчина видный, наверняка от женщин женщина нет». Станислава, я удовлетворил ваше любопытство, он улыбнулся одними губами. Теперь ваша очередь. Влад, вы лучше задавайте вопросы, я же не знаю, что именно вам Светлана обо мне рассказала. В этот момент в ее сумочке пиликнуло, пришло сообщение. Сделать вид, что не слышала, смешно. Придется вынимать телефон и смотреть, от кого. Извините, но я посмотрю, от кого сообщение. Оказалось, что как раз от Светки. Станислава, я знаю, что вы сегодня ужинаете с Владом. Ты должна знать, что он большой провокатор. Удачи, целую. Вот прямо очень информативно, но Светка могла бы поподробнее, да и пораньше, написала я Станислава в ответ. Влад, увидев, что Станислава улыбается, спросил: "Всё хорошо?" "Да, спасибо, это как раз от Светланы." вот, ведь вспомни, подруга, она и появится", рассмеялась Станислава. "Да, я и говорил, что мы сегодня с вами ужинаем." "Вы тоже получили благословение?" усмехнулась Станислава. "Станислава, у вас очень хорошая подруга, переживает за вас. Не буду скрывать, она попросила поговорить с вами о вашем разводе. Вашу подругу беспокоит ваша реакция. Точнее, полное ее отсутствие." Влад смотрел внимательно, так смотрят врачи на пациентов. "Ну, ну так как, вы готовы к такому разговору?" Станислава помолчала. "Но «Ну почему же отсутствие реакции? Я нормальная женщина, порыдала, конечно, в первый вечер. Только в первый?" уточнил психолог. Да, сейчас перед Станиславой сидел психолог, потому что так он себя сейчас и вел с ней. Да, а на следующий день развело бурную деятельность по сбору вещей мужа, улыбнулась Станислава. Что, правда сами собирали? удивился Влад. Да, правда. Это считается за реакцию. Считается, Влад кивнул. Вы таким образом подвели черту под вашими отношениями и поставили точку. За один день все его вещи собрали. Да, за один. Устала жутко вздохнула Станислава, вспомнив тот день. Ну вот вам и выплеск негатива. Это лучше, чем просто слезы лить, Влад кивнул. Я ему в тот же вечер позвонила, сообщила, что вещи собраны и сообщила о том, что готова идти и подавать на развод. «Дайте угадаю. Удивился и оскорбился? Да, рассмеялась Станислава. Знаете, а я собрала его вещи и подумала, какой смысл тянуть? Простить я его, может, и прощу, только оно ему не надо, мое прощение. Забыть точно не забуду, а у него там пополнение ожидается. Так пусть ребёнок в браке родится. Ну или нет, это им решать. Во всяком случае, я точно не буду причиной, если они не поженятся. Станислава, я вас поздравляю. Вы только что прошли ускоренный курс по восстановлению психического равновесия после развода, рассмеялся Влад. Что, правда? А вы могли бы это же самое сообщить Светлане, что похоронный наконец от меня отстала? Ухватила Станислава за слова Влада. Влад, кивнул. Обязательно скажу, не переживайте. Влад, может, мы уже поедем домой? Ну раз уж мы и все планы на сегодняшний вечер выполнили, полюбовались красотами, вкусно поели и прошли ускоренный курс реабилитации и адаптации. На улице стемнело, и красот природы не видно, а завтра на работу рано вставать. Мне во всяком случае. Хорошо, согласен, усмехнулся он и махнул официанту. Платим пополам? уточнила Станислава. У нас же с вами деловой ужин был, или я ошибаюсь? Станислава, мне кажется, или вы меня провоцируете? Не то и не другое. Нет, не знаю как вы, а я получил удовольствие от общения с вами. Так что давайте не будем портить этот замечательный вечер денежными вопросами. Дорога домой заняла меньше времени. У дома Станислава Влад Галантно открыл ей дверь, предложив руку, помог выйти из машины. Поцеловал руку на прощание, но не отпустил, а вдруг резко привлёк к себе и жадно, даже требовательно начал целовать. Неожиданно для себя Станислава ответила на его поцелуй. И как только она ответила на его требовательный поцелуй, Влад резко отстранился. Почти оттолкнул ее, не проронив больше ни слова и даже не взглянув на нее, сел за руль и уехал. Станислава осталась стоять потрясенная. Было стойкое ощущение, что ее только что растоптали и даже унизили. За что? Почему? Очнулась она от резкого стука в входной двери. Один из соседей-собачников вывел на прогулку свою собаку. Уже лежа в кровати, Станислава прокручивала сегодняшний вечер. Осталось странноватое впечатление. Начиналось все как свидание, а закончилось как сеанс психотерапии. Даже этот поцелуй на прощание. Вспомнив сообщение от подруги о том, что он провокатор, решила, что именно это он и проделал. Спровоцировал. Она поддалась и, по всей видимости, не прошла какой-то очередной его тест. Она даже не могла сама себе ответить на вопрос, хочет ли она еще раз встретиться с Владом. Хотя, если он сегодня вечером работал, то тогда это все объясняет. Он врач и на пациент. Все просто и понятно. И вдруг пришло сообщение от кого Ну кто бы сомневался, хмыкнула Станислава, увидев отправителя. Но как прошло ваше свидание? Тебе было хорошо с ним? Чего? Обалдел, что ли? Станислава от неожиданности даже села в кровати. Хочешь эмоции перед сном? Хорошо. Ты их получишь. Так же хорошо, как тебе сегодня за обедом. Это пришло первое на ум. Хотя нет, решит еще, что я его ревную. Да, мне понравилось. Тем более, что это правда. Ну почти. И она отправила второй вариант. в ответ прилетела "Рад за вас". А вот фиг тебе. Не буду ничего писать. И Станислава выключила звук, уснула.